В одном из обломков гипсовой накладки был обнаружен мощный чип иностранного, вероятно, японского производства, способный передавать сигнал на очень большие расстояния и даже на спутники связи. Аккумуляторы радиопередатчика были практически разряжены, что объясняет слабость зафиксированного сигнала, а также свидетельствует о том, что этот чип пребывал достаточно долгое время в рабочем режиме. Частоту передачи и хотя бы примерное нахождение приемного устройства установить не удалось. Спецдонесение полковнику Голубкову от лейтенанта Авдеева. «Докладываю о результатах обследования, проведенного по вашему приказу в порту поселка Полярный, Кольский залив Мормонской области». Все данные получены в результате опроса работников порта, грузчиков, сторожей припортовых пакгаузов, пограничников, таможенников и других лиц. Опрос проводился в скрытой форме, без прояснения причин и мотивов задаваемых вопросов. Как явствует из записей в журнале «Диспетчерской порта», 18 апреля сего года в 21.20 по московскому времени к причальной стенке порта пришвартовался шведский лесовоз с бортовым номером СР-16, приписанный к Стокгольму для ремонта неисправностей топливной системы. В связи с неблагоприятными погодными условиями лесовозу было разрешено продлить стоянку, о чем в журнале была сделана соответствующая запись. В 6.30 утра 19 апреля судно СР-16 покинуло порт. Во время его стоянки на соседних пирсах были пришвартованы в общей сложности 6 судов ⁇ танкеров, сухогрузов и контейнеровозов. Из них 4 российских, 1 польский и 1 финский. Никаких контактов между командами не зафиксировано. Хотя трап лесовоза был спущен на пирс, никто из опрошенных не заметил, чтобы кто-нибудь из посторонних поднимался на борт судна или кто-либо из команды сходил на берег. Лишь один из моих собеседников, в прошлом судовой механик, а нынче практически спившийся бич, обитающий прикательные порта, рассказал, что около полуночи, когда у него, по его собственному выражению, «горели трубы», Он вышел на территорию порта в надежде встретить какого-нибудь подгулявшего моряка и составить ему компанию и заметил, как к пирсу, где стоял лесовоз ср 16 подъехал цельнокрытый автомобиль типа санитарки и через короткий промежуток времени уехал. Моему собеседнику показалось, что там что-то грузят, и он решил предложить свою помощь, чтобы заработать на бутылку. Но когда он подошел, автомобиль уже отъехал, а вахтенный на ломаном русском языке предложил ему убраться к черту. Данные показания следует принимать с поправкой на то, что во время разговора мой собеседник был уже изрядно пьян, путал название судов и вообще не был уверен, что все происходившее было именно в ночь на 19 апреля. Никаких других заслуживающих внимания свидетельств не получено. Спецтелеграмма. Поселок Полярный, лейтенанту Авдееву. Срочно вылетайте в Мурманск. Получите в ФСБ и МВД подробную сводку обо всех происшествиях по области за минувшие дни с 18 апреля, не исключая бытовых преступлений и ДТП. После этого немедленно возвращайтесь в Москву. Голубков. Шифрограмма. Лорд туристу. Лесовоз Краузе вернулся в Стокгольм и сразу после разгрузки вышел в Хельсинки. Мой агент, внедренный в команду, успел сообщить, что во время рейса в Кандалакшу не заметил ничего подозрительного, в том числе и во время стоянки судна в Кольском заливе. После ухода лесовоза в Хельсинки, квартира Краузе, его загородный дом и гараж были подвергнуты тщательному негласному обыску. Обыск не дал результатов. Денег в сумме 400 тысяч долларов не обнаружено. Передать их кому-либо на хранение или положить в банк Краузе не мог, так как все время находился под наблюдением. Очевидно, наше предположение о доставке взрывчатки объекту П на лесовозе Краузе оказалось несостоятельным, либо же доставка была отменена по другим причинам. Наблюдение за Краузе и выявление его связей продолжаются. Спецсообщение. Пастухов Голубкову. «Генрих сообщил мне, что с доставкой пластита ничего не вышло и придется воспользоваться толом, который мы достали. Сегодня утром он вылетел в Москву». По его словам, дня на 4. Цель поездки – организация утечки информации о проверочном захвате Северной АС. Электронный перехват. Пилигрим Розаеву. Акция будет начата в воскресенье 26 апреля в 23.10 по московскому времени. Шифрограмма. Срочно. Турист. Доктору. Джеффу. Лорду. Солу. 26 апреля в 23.00 по московскому времени. Час. Че.